Глава 23. Ароматные приключения. Это все фло, выдыхаю я, и по ошарашенному лицу Рика, понимая, что мне удалось перехватить инициативу. Что, фло? озадаченно интересуется он. Мы одновременно переводим взгляд на сидящую чуть поодаль лесу. Она с комфортом устраивается между лап, оберегающего ее грифона и с хитрющим блеском в глазах щурится на нас. Это она научила когти приходить без призыва. С ощутимым облегчением выдыхаю я. Судя по интересу Рика, его тревожит именно этот вопрос. «Да?» — задумчиво тянет Верндере, потирает подбородок и изучает нашу сладкую парочку. «Что ж, спасибо. Я думал, он среагировал на заклятие подавления, которое кинул в нас дербиферада Рик переводит взгляд на меня, и в нем я четко вижу, что облажалась. Даже дважды. Вопрос был другим». «А тут и рыжулю сдала, и отвертеться теперь не удастся». «Ну?» Рик подходит вплотную и убирает выбившуюся прядь волос мне за ухо. «Так что там с заклинанием?» Я замираю испуганным кроликом, смотрю с легким отчаянием ему в глаза. В голове оставшиеся в живых тараканы судорожно перебирают самые бредовые идеи. «Я прям вижу дискотеку из ложных ответов, которые ты перебираешь», хмыкает Рик, склоняя голову на бок. Но ну Дель, правду всегда легче говорить. Так каким заклинанием ты спасла мне жизнь? Я как раз останавливаюсь на возможности отвлечь Дэрика поцелуем. А что? С мужчинами это отлично прокатывает, тем более когда мужчина тобой увлечен. Но в тот момент, когда почти решаюсь кинуться на верндере, взгляд замирает на его волосах. Внебрежно уложены копне черных волос и впрямь появились новые седые пряди. Если раньше они имелись только в челке, То теперь седина поблескивает и на висках. Слушай, ну могут же у нас быть секреты, да? Я протягиваю руку и касаюсь побелевших волос. Или ты хочешь поделиться своим? Выразительно смотрю на Рика, зная, что он поймет мой намек. Мы за этот месяц еще больше начали понимать друг друга, вообще без слов. Глаза Дерика холодеют, и мне почти жаль, что приходится использовать этот прием. Совершенно очевидно, эти метаморфозы с прической. Происходит не просто так. За ними прячутся какие-то серьезные тайны или проблемы, которые Верндере предпочитает держать при себе. И если он что-то утаивает, почему этого же не могу делать я? Но каждый раз, когда между нами пробегает холодок отчуждения, мне становится так совестливо, что хочется извиниться. Я сознательно стопорю себя, ведь такой исход нашей беседы мне и нужен. Я тебя понял, Дель. Тем временем Рик отходит от меня, кивает по пути когтю и открывает дверь в свою спальню. «Увидимся завтра. Пожалуйста, будь готова вечером спуститься в стоки. Обязательно возьми кинжалы». «Ты думаешь, мы можем вступить в бой?» — удивляюсь я. «Предпочитаю быть готовым ко всему», — Отстраненно отвечает он. «Добрых снов, Дель». «И тебе». Я растерянно смотрю на закрывающуюся дверь. Вот, казалось бы, смогла вывернуться, сохранить тайну Флоренс и свою заодно. Интегра просила никому не рассказывать о секрете Фло, и я намерена и дальше молчать. Когда я вернусь домой, пускай у Рыжули будет как можно меньше проблем. Но если я все делаю правильно, отчего так погано на душе? «Так и будешь памятник собственной глупости изображать», недовольно бубнит Фло, подталкивая меня головой под колени. «Пошли спать!» «Мне от этого твоего чувства вины самой тошно. Даже отчитывать не будешь?» — спрашиваю я, открывая дверь в спальню. «А ты с этим и сама неплохо справляешься», — вздыхает лиса, юркой-змейкой проскальзывая мимо и тут же прыгая на кровать. «Ты так поумнела за это время?» — кривляюсь я. Надоело, что все вокруг чересчур мудрые. Попробовали бы они быть адекватными, когда тебя сначала в другой мир закидывает, потом с чудовищами в боях сталкивает, попутно заставляя сохранять тайну своего попаданства. «Да моя придурочность, можно сказать, мне жизнь сохраняет». Как сказала Интегра на одной из лекций, подселенцы ведут себя крайне скрытно и стараются не выделяться. Арчи после этого вообще перестает меня подозревать. «Если подселенцы — это шпионы в стане врага, то я Киркоров на концерте в Кремле, вся в стразах и поедках, более нелепого диверсанта и придумать нельзя». Бурча себя под нос всякие гадости в сторону слишком умных обладателей хвостов и кисточек на ушах, я прохожу к шкафу и засовываю руку в щель между ним и стеной. Пытаюсь нашарить спрятанный там дневник Дель, но к своему ужасу не нахожу его там. «Фло, ты дневник не перекладывала?» Старательно давлю растки паники, что пробиваются в голосе. «Может, я его куда-то убрала и забыла об этом?» «С такой учебной нагрузкой не мудрено». «Не трогала я ничего», — сонно бормочет в ответ лисица. Но глаз приоткрывает и наблюдает за моими метаниями по комнате. А я переворачиваю вверх дном все, что похоже на место, куда можно спрятать дурацкую планшетку. На пол с грохотом летят методички и учебники, тумбочка скрипит по полу, когда я ее отодвигаю. Я перерываю все полки в шкафу и комоде, заглядываю под кровать, и с каждым новым исследованным местом надежда найти дневник тают обратно пропорционально нарастанию паники в душе. «Он пропал», — констатирую я, устало сидя на полу кровати. В этот момент в книжном шкафу не выдерживают две полки и с громким треском падают. Я невидяще смотрю на разгром, что учиняю за какие-то десять минут. В этот момент дверь резким рывком открывается, и в спальню залетает Дерек и Хуч. Здоровяк сжимает призрачную секиру, а Рик удерживает в руках огненную разновидность атакующих чар. Из-за спин выглядывают сонные физиономии Арчи и Клифа. Уверена, Керри тоже там. «Что здесь произошло?» — спрашивает Рик, оглядывая последствия моих изысканий. Он отзывает чары и кивает хучу, который взмахом руки отправляет фантомный топор в небытие. «Дневник пропал», — устало отвечаю я. «У меня больше нет сил оправдывать себя. Дура, как и есть дура». «Там в админке возьми новый», — не понимает причин моей трагедии Хуч. «Видимо, Дель имеет в виду не академический дневник», — поясняет за меня Рик, подходя и присаживаясь на корточки передо мной. «Личный?» Я молча киваю, избегая его взгляда. Но то, что он вновь смотрит на меня с теплом и поддержкой, хоть немного, но возвращает мне спокойствие. «Там что-то важное было?» «Конечно!» — снова киваю я. «Там была я прежняя!» Надеялась, что записи память вернут или свет на ритуал прольют. А теперь ни дневника, ни фи. «А при чем тут Фиорина?» — хмурится Рик. Я оглядываюсь на остальных. Ребята уже успели просочиться в спальню. Керри даже принимается деловито собирать разбросанные вещи, между делом пряча от взгляда парней мое нижнее белье. Вот же маньячка до да порядка. Но сейчас я ей очень благодарна. Фиорина весь этот месяц меня избегала. Отвечаю я и вновь смотрю на Вердери. И теперь с учетом пропажи дневника я больше, чем уверена, что именно она, надоумила Дель. под блеснувшим взглядом Рика я поправляюсь меня на проведение ритуала. На несколько мгновений в комнате повисает тишина. Даже Керри замирает и оглядывается на нас, будто ждет продолжения рассказа. Но говорить начинаю не я. Ну конечно, бьет себя полбуклив это все объясняет что объясняет чуя какой то подвох переспрашивает хуч все переглядываясь с риком довольно улыбается умник а я закатываю глаза даже в такой напряженной ситуации они находят время подраконить бедного хуча клифф я тебе твой мозг когда нибудь ударом обнулю чтобы ты не умничал обижается здоровяк или вон дель попрошу пускай она тебя своей поддерживающей магией ушатает да погоди быстро тараторит наш аналитик, в притворном ужасе посматривая на меня. «Нам мои способности еще пригодятся. Слушайте, все кусочки загадки складываются просто изумительно. Фиорина и есть подселенец, причем очень давнишний. Она же тебя с первого курса наблюдает, верно?» Клифф дожидается моего кивка и продолжает. «Вот, точно все сходится. Фиорина втирается в доверие к Дель, чья семья знаменита исследованиями в области портальных камней, обрабатывает ее, рассказывает о том, что инициацию можно вызвать искусственно, и вуаля, мощный порткам в руках твари за гранья, которая через ритуал провоцирует открытие массовых прорывов. Хочешь сказать, что изначально целью Фи и было нападение на Академию? В сомнении хмурится Рик. Но как тогда ее на работу приняли? «У нас же обязательно тестируют на подселенцев». Да это как раз-таки легко объяснить. Фи могла подхватить паразита в любой экспедиции от Академии. И теперь, когда риск ее раскрытия стал слишком высок, она свалила в небытие, прихватив дневник Дель, уточняет и без того очевидный ответ Хуч. «Именно! Радость Клифа какая-то по-детски искренняя, будто он раунд в настольной игре выиграл а не жуткий заговор раскрыл это очень стройная версия проговаривает трик прикрывая рот ладонью и задумчиво глядя на нас завтра я сообщу наши выводы деру Неметеру. пускай объявляет фиврозыск а мы пока все же спустимся в стоке и попытаемся найти этот порткам если он все еще работает академия по прежнему в опасности в спальне повисает тишина Даже лучезарная улыбка Клиффа тускнеет, когда он наконец-то осознает всю степень угрозы. В этой тишине Керри заканчивает собирать в стопки вещи и присаживается на перевернутую тумбу. Взгляды ребят скрещиваются на мне и Рике. Они ждут, что еще скажет Верндере. Идем отдыхать, наконец, отдает он команду, поднимаясь и резко устало выдыхая. Подает руку и мне, помогая подняться но отходить не спешит. «Ага, ага», — подмигивает ему Хуч и обхватывает Арчи с клифом за плечи, тащит на выход. «Вот чем мне нравится присутствие Дель в нашей команде, так это тем, что жизнь в Академии перестала быть скучной». «Ты хотел сказать, стала чертовски опасной?» хмыкает вслед Керри и тоже выходит. «Я остаюсь наедине с Риком, и даже если он собирается снова пытать меня хитровыдуманными вопросами, Это странным образом не беспокоит. Устала я волноваться. Дель. Рик притягивает меня к себе и, поднимая лицо за подбородок, смотрит мне в глаза. Не переживай ты за этот дневник. Я уверен, там нет тех воспоминаний, которые стоит искать. А какие стоит? Тихо спрашиваю я, заворожённая тем, что происходит между нами. У него в глазах столько мягкости и заботы, что я не в силах удерживать оборону. Спроси он меня сейчас о чем угодно, и я отвечу правду, потому что раздавлена. Я всегда остро переживаю поражение, а сейчас — тем более. Новое. Рик в невесомой ласке проводит пальцами вдоль моей скулы. Оставим прошлое в прошлом. Почему для тебя это важно? Даже сквозь розовую ваниль, что растекается во мне, я умудряюсь сохранить критичность мышления. Потому что ты важна для меня. Дэрик смотрит открыто, и в его взгляде нет лукавства, и мне так хочется поверить ему, довериться. Останавливает меня лишь мысль о том, что Верндере влюблен в Дель, а не в меня. «Может быть, потому что там скрывается нечто, за что ты меня никогда не простишь?» — продолжает Рик, гипнотизируя меня взглядом. Глаза у него и впрямь какие-то мистические, прозрачные, с опаловыми всполохами, Они заставляют полностью в них раствориться. Я и сама не замечаю, как наши лица сближаются, как его дыхание касается моих губ. Я почти готова сделать это, позволить себе увлечься и забыться. Лишь на мгновение перестать всего бояться, отдать контроль чувствам и эмоциям. Но мне нет места в этом мире. Я чужая, и Дейрик первым будет обязан либо устранить меня, либо сдать клинкам». Эта мысль отрезает лучше ментальных пощечин. Тогда что это изменит? Я с трудом отстраняюсь от Рика, замечая разочарование, что мелькает в его глазах. С воспоминаниями или без твой поступок все равно останется ужасным. Я чувствую, этот ответ важен и для меня, и для бедняжки Дель. Иначе зачем ей было с корнем выдирать из своей жизни Рика, а потом и в другой мир сбегать? Я не успел решить проблему. Дэрик мягко, как-то извиняюще улыбается. Но я ничего не понимаю из его слов. Это касается сделки, ее условий, поцелуй решает любые проблемы. Недовольное бурчание Фло вконец разрушает ту доверительную связь, что устанавливается между мной и Риком. А еще не дает мне задать наводящий вопрос: Рик с наигранным смехом делает шаг назад и глядит на лесу. Хоть бы с тобой поспорил? Отступая еще больше смеется Дейрик. В его версии все проблемы решает драка. Я за любовь, а не войну, прижимает нижнюю челюсть Фло. Целуйтесь. Так мы вроде бы и не ссорились, останавливаю я этот благан. Зачем целоваться? Для наведения дружественных связей, продолжает настаивать Фло. Верндари тем временем перемещается к двери, и я понимаю, что в этот раз... Не я убегу от допроса, а наш несгибаемый командир. «Стой!» — окликаю я его. «Дель, поговорим как-нибудь потом, когда мне будет что рассказать». Не оглядываясь на меня, он открывает дверь и шагает за порог. «Спокойной ночи!» «Да о чем рассказать?» — успеваю я выкрикнуть в закрытую дверь. Перевожу сочащийся ядом взгляд на Фло. «Вот надо было тебе влезть, а? Ты же у меня такая мудрая-премудрая!» «А как надо действительно мозг подключать, он у тебя через одно место работать начинает!» «Упс!» Нисколько не раскаиваясь, лиса разводит лапками. «Ну, серьезно, Дель, не ответил бы он тебе!» «Рик же стратег!» Выкрутился бы как-нибудь, навешил лапши на твои готовые к этому ушки, а так поцеловались хотя бы. «Будто мне это надо!» Бурчу я, беря с уцелевшей полки пижаму. «Надо-надо! Обозначить территорию надо!» А то вон всякие Керри ходят и облизываются на нашего аристократа. О, Керри, вроде бы сарча все неплохо, возражаю я, прыгая на одной ноге и натягивая штанину. Кстати, надо бы ей хоть пирожное купить, вон какой порядок навела. Или все вещи твои обшмонала? Фло подозрительно щурится. Ой, да хватит уже! В досаде выдыхаю я и плюхаюсь на кровать. Выяснили же, наша Фи это Феорина, подселенец. Рыжуля заламывает бровку и скептически смотрит на меня. «Керри ничего не мешает строить против нас козни, даже не будучи фи», — сознанием дела заявляет лиса. «Ты параноик». «Лучше быть параноиком, зато живым», — возражает она. «Спи давай. Завтра вам в ароматные места спускаться». «Нам?» — сонно переспрашиваю я, устраиваясь на кровати и двигая лису к стене. «Ага». Я в эту клаку не полезу. Мне перед когтем стыдно будет. Сил на дальнейшее препирательство у меня нет, как и желание с ней спорить. Не хочет, но и шут с ней. Не думаю, что в этих стоках будет что-то опасное. Иначе как туда пробрались Дель и Фи? Я засыпаю в надежде подсмотреть хотя бы одним глазком на жизнь Дель в моем теле. Но с тех пор, как в академии объявились клинки, Ни сеансов потусторонней связи, ни ночных хождений больше не наблюдается. Будто мое подсознание само понимает опасность таких вывертов. Вот и сегодняшняя ночь проходит спокойно, чему остальные ребята радуются даже больше меня. Перед таким решающим днем нам только разбора ночных полетов не хватает. Учёба и обязательные тренировки тянутся бесконечными минутами. Будь моя воля, я бы в одиночку штурмовала лабораторные туннели. Но даже такой самонадеянной, как я, за время, проведенное в Академии, становится ясно — надежной команды за спиной в этом мире не выжить. А потому я добросовестно отсиживаю лекции, усердно выполняю задания на лабораторной и даже умудряюсь увидеть Метера качественным наведением антидотных чар. К моменту, когда учебный день заканчивается, Шильдик на кителе меняет цвет на бронзовый, что не может не вызывать улыбку. Похоже, ни одна я постаралась заработать баллы для попадания на отбор. Быстренько забегая домой и хватая подготовленную еще с утра походную сумку, я спешу в лекарское крыло. В этот раз я даже не предпринимаю попыток разыскать Фи. Остаюсь дожидаться ребят в холле у регистратуры. Здесь пахнет свежестью, а мимо меня туда-сюда шмыгают работники. Я только сейчас обращаю внимание, что весь этот месяц лекарня не пустует. И ладно, если бы это были просто вирусные заболевания или минимальные травмы, полученные на тренировках. Пока мы наводили уборку, в боксах то и дело оказывались бойцы охранного корпуса Академии, да и сами клинки из отряда Радики. Уважаемая, я обращаюсь к смотрительнице, сидящей за регистраторским пультом. «А у нас какие-то учения проходят?» Седовласая женщина отвлекается от чтения книги на планшетке и удивленно вскидывает брови. «Милая, какие учения? Прорывы, будь они неладны. Стабильно раз-два в неделю случаются». Она откладывает книгу и, поудобнее устраивая локти на столе, продолжает. «Благо, клинки привезли с собой устройство раннего определения истончения граней. Редкая штука, между прочим». «Откуда только деньги на все эти мудрёности?» «Дель!» От дверей раздаётся зов Рика. Я оборачиваюсь, успевая заметить на лице смотрительницы разочарование. Не удалось ей посплетничать. «Спасибо, уважаемая. Прощаюсь я с женщиной и бегу в сторону появившихся в холле друзей». Да и Рик тут же прихватывает меня за локоть, и мы на крейсерской скорости устремляемся в сторону кабинета хозяйственников. «К чему такая спешка?» Позади доносится недовольный голос Керри. Аристократка совсем не горит желанием спускаться в стоки. Я, с одной стороны, с ней согласна, с другой — мысль о том, что уже сегодня я могу оказаться дома, подгоняет так, что я готова залезть хоть в пасть к Амари. «Есть обстоятельства, из-за которых надо действовать быстрее», даже не оглядываясь, отвечает Рик. «Отец думает отозвать меня из академии, поскольку здесь небезопасно. Это с чего он так решил?» Удивляется Хуч. А вот я почему-то совсем не удивляюсь. Наоборот. Недоумение вызывает скорее столь поздняя здравая мысль в голове старшего Верндере. В академии, где на боевом полигоне находится активный портал в загранье, где тренировки проходят в постоянном контакте с потусторонними тварями, да я была бы первой, кто забрал бы своего ребенка из такого заведения. Отец сказал, что частота прорывов увеличилась, Велика вероятность, что скоро они начнут открываться не в едином экземпляре, а по два-три за раз. И тогда нам не помогут ни охранный корпус, ни клинки. Опять будет бойня. Несколько секунд мы идем молча. Каждый в напряжении обдумывает слова Рика. И по лицам друзей я вижу, что каждый думает в свою сторону. Поэтому и заговаривают они вместе, но все о разном. «Надо сообщить им о ритуале», — предлагает Арчи. «Думаешь, это все из-за активированного порткама?» — уточняет Клифф. «Да. Давайте расхреначим эти катакомбы, и дело с концом». хоть как всегда, радует прямолинейностью. Мы останавливаемся у нужного кабинета, и Рик оглядывает остальных. А ритуале скажем, если не справимся сами», — отвечает он, недовольно насупившемуся Арчи. «Да, я думаю, что достаточно обезвредить порткам, и это проклятое истончение грани прекратится». Это уже клифу Дейрик переводит взгляд на довольно улыбающегося Хуча. Дружище, мы обязательно бахнем, но потом, хорошо. Улыбка на лице здоровяка чуть гаснет, но все равно он явно в восторге от предстоящего приключения. Все подготовились, спрашивает Дейрик перед тем, как постучать в дверь. Мы послушно трясем сумками. По настоянию в Верндере каждый обзавелся запасом воды и еды, сменным комбинезоном и специальным фонарем, который работает на местном аналоге батарей, магически заряженном минерале-фрактате. Из учебников по географии я узнала, что залежи этой руды крайне редки и объявлены общемировым достоянием. Так что даже страны и роды, на чьих территориях найдены жилы фрактата, не имеют права его добывать и продавать, только уполномоченные Объединенным Советом Наций Корпорации проводят разработку месторождений. Тем не менее все технологии в Марфарисе работают именно на заряженных крошках фрактата. Благо, что его можно перезаряжать. Не бесконечно, но можно. Что ж, тогда сейчас играем в примерных студентов и не нарываемся. Рик вздыхает. Итак, еле на бронзовый уровень вернулись. Однако Верндори не успевает постучать. К нам выходит высокий темнокожий работник подсобной службы. Как оказывается, сегодня именно он назначен нам в кураторы. Мужчина не особо горит желанием болтать, а потому мы молча следуем за ним по коридорам, куда раньше не имели допуска. Доходим до лестницы, которая ведет в тускло освещенную темень. И опять куратор, ничего не объясняя, просто спускается по ступенькам. Он даже не оглядывается, проверяя, идем ли мы следом. Я кручу головой, спешно пытаясь запомнить повороты и приметные знаки. Не знаю, зачем это делаю, скорее для собственного успокоения. Если вдруг что произойдет, я смогу сама выбраться из этих подземных лабиринтов. Вот. Мы наконец-то останавливаемся на небольшой площадке, слабо освещенной фонарями, что закреплено на стенах. Вокруг настоящая разруха, множество хлама, а в воздухе стоит запах плесени и еще чего-то сладковатого. Я где-то уже встречала этот запах, но никак не могу вспомнить, где». «Охраны проверены примерно две сотни метров этого коридора». Куратор замирает перед нами, переводя взгляд с одного на другого. «Ваша задача — убрать и привести в порядок только эту часть. В ответвление не лезем, в кабинеты не заходим. Дальше поставленные клинками заглушки не заходим. Все ясно?» «Да, конечно». Послушно киваем, как ряд китайских болванчиков. Вот и отлично. Впервые на худощавом лице появляется искренняя улыбка. Я буду наверху. Если что-то понадобится, зовите. Хлам поднимаете на нулевой этаж. Стены отскоблить, покрыть антиплесневым составом. Завтра займётесь покраской. Среди вас есть грозовые перимы? Клифф в ответ поднимает руку. Отлично, будешь налаживать освещение вместе с вашим модулятором. Куратор оглядывает нас и кивает сам себе. «Я пошел. Инструменты вот тут». Он пинает один из громоздких ящиков, что стоят тут же, а затем, присвистывая, проходит мимо нас по направлению к лестнице. «Это вот так вот легко?» — удивляется Арчи. «Нас просто оставят тут, а вдруг мы диверсанты?» Рик в ответ только посмеивается, приседает рядом с коробками и принимается инспектировать их содержимое. «Конечно, не все так просто, да, Хуч?» «Мы как по команде оглядываемся на здоровяка, а тот лишь руками разводит». «Да я от отца услышал, что Фанкс курирует реновацию стоков и лабораторных комплексов. Вот я и заплатил ему, чтобы отдохнул наверху. Сказал, что мы девушек потискать хотим». «Фу!» — кривится Керри. Теперь у нас, Дель, будет репутация девок для обжиманий, да еще настолько непритязательных, что готовы это допустить на помойке». Она складывает руки на груди и сердито смотрит на парней. «Да, нехорошо как-то вышло. Я присоединяюсь зеркаля позу подруги». «Да бросьте вы!» — растерянно чешет затылок Хуч. «Зачем это Фанксу?» «Сплетни рождаются из ничего?» — надзирательно говорю я. А такие продажные люди, как наш куратор, с радостью их поддерживают. «Давайте решать проблемы по мере их поступления». Дейрик поднимается, вертя в руках толстые ободки с множеством кнопок. «Быстрее закончим с поиском порткама, быстрее отделаемся от этой повинности». Он раздает нам находки, и ребята послушно надевают их на головы. Начинают попеременно щелкать клавишами, и ободки высвечивают перед их глазами панель с рядами цифр и надписей. Еще пара щелчков, и лица друзей скрываются за полупрозрачными лепестками, что полностью охватывают их головы. Это инженерные маски, так называемые короны. Видимо, недоумение объясняет Рик. Не бойся, Дель, это часть стандартного обмундирования техников. Помогает видеть в темноте, обеззараживать воздух. Нейтрализовать запах с наслаждением втягивая отфильтрованный воздух, проговаривает Керри. «И это тоже», — улыбается Верндере. Он надевает мне на голову обод и нажатием клавиши активирует фильтрующий клюв. Мир вокруг приобретает четкость и яркость, а в лицо ударяет аромат свежести. Больше никакого смрада. «Так и впрямь гораздо лучше», — я благодарно улыбаюсь Дейрику. «Только я пытаюсь понять, что не так» и через секунду понимаю, что слышу гораздо хуже, будто клюв мне в уши ваты натолкал. Звуки хуже доходят, и я стучу по маске. «Плата за комфорт», — пожимает плечами Рик и отходит. «Ну что ж, приступим?» План таков. Доходим до заглушки, что установили клинки. Керри и я ее взламываем. Дальше спускаемся на два уровня ниже. Согласно схеме, которую для нас раздобыл Хуч, Коридоры, ведущие к заброшенным корпусам, расположены на третьем ярусе. Магией не пользуемся. Максимум — личным оружием. «Ты думаешь, мы столкнемся с тварями?» — нервно поправляя комбинезон, уточняет Арчи. «Все может быть. Порткам работает давно. Прорывы на поверхности случаются регулярно. Что мешает им происходить под землей?» «Тогда нам точно не стоит идти», — идет на попятную Керри. «Нам совершенно точно стоит идти», — с нажимом произносит Дейрик, «ликвидировать угрозу Академии и уберечь члена нашей команды от допросов и пыток. Однако я тебя не держу, Керри». Взгляд, которым подругу награждает Верндере, даже меня обжигает. Поэтому неудивительно, что через секундное замешательство Керри все же согласно машет головой. «Вот и славно. Двинули. Нам еще заглушку снимать, а это явно дело не пяти минут». Без лишних напоминаний мы выстраиваемся в боевой порядок. Хуч, как наш таран и щит, невозмутимо вышагивает впереди. Арчи и Клифф занимают фланги. Единственное изменение состоит в том, что вместо центральной позиции Рик замыкает нашу процессию. Прикрывает наш скери тыл. Мы двигаемся в полной тишине. Я слышу лишь звуки шагов, приглушенные маской, да собственное дыхание. Темнота вокруг напрягает. Не помогает даже ночной режим клюва. В его голубоватом сиянии коридор и его ответвление, а также приоткрытые двери в темные кабинеты нагоняют еще больше жути. Услужливая память подкидывает кадры из фильмов старошилок с заброшенными психушками, и от этой ассоциации мне становится еще страшнее. Настолько, что я готова плюнуть на нежелание Фло меня сопровождать и всеми правдами и неправдами вызвать ее к себе. С этой рыжей бестией даже пресловутый комари не так страшен. «Ничего себе!» Голос Хуча, разрезающий тишину, подобно выстрелу пули, заставляет вздрогнуть не только меня, но и идущую рядом Керри. Мы выглядываем из-за его спины и синхронно приоткрываем рты. Путь дальше прегражден светящейся нежно-розовым светом пленкой. Пресловутая заглушка клинков. Преграда, не дающая идти дальше ни нам, ни возможным противникам. Проблема только в том, что ее уже кто-то прорвал, и это не может не пугать.